В офисе мотеля горел свет. По-видимому, Рэйчел приехала. Его мгновенно охватила ярость. Ноздри раздувались при воспоминании о запахе крови. Но еще он ощутил вожделение, огромное и странное. Ему хотелось взять Рэйчел, а потом убить, как он взял и потом прикончил женщину-ковбоя. Он огорчился, что в процессе вырождения и мутации все труднее становится помнить, кто она такая. С каждой секунды это делалось ему все более безразличным. Самое главное она была женщиной и добычей. Он отвернулся от окна и попытался подойти к двери, но меняющиеся ноги не держали его и снова он какое-то время извивался на полу комнаты, а огонь перемен внутри его разгорался все жарче. Его гены и хромосомы, когда-то бесспорные регуляторы и хозяева его внешнего вида и функций, сами превратились в пластилин. Они уже не воспроизводили предыдущие стадии человеческой эволюции, но искали совершенно чуждые формы, не имеющие ничего общего с физиологической историей рода человеческого. Они мутировали либо случайным образом, либо следовали какой-то системе, которую Эрик не мог постичь. И в это время они заставляли его тело производить сумасшедшее количество гормонов и белков, из которых и вылуплялись эти новые формы. Двухмоторный транспортный самолет, принадлежащий корпусу морской пехоты, приземлился в проливной дождь в международном аэропорту Маккэрон в Лас-Вегасе в 3 минуты 10 вечера. Если верить расписанию, до прибытия рейса, на котором из округа Ориндж летели Джулио Вердат и Рис Хаггерсторм, оставалось всего 10 минут. Гарольд Инс, агент бюро в Неваде, встретил Энсона Шарпа, Джерри Пика и Нельсона Госсера у выхода на летное поле. Госсер немедленно отправился к предполагаемому месту приземления рейса из округа Ориндж. В его задачу входило незаметно следить за Вердатом и Ризом, пока они не покинут аэропорт, после чего эти функции будет выполнять специальная бригада, ждущая снаружи. — Мистер Шарп, сэр, — сказал Инс, — у нас очень мало времени. — Лучше бы вы мне сообщили что-нибудь, чего я не знаю, — огрызнулся Шарп, быстро проходя по длинному коридору, ведущему ко входу в здание аэропорта. Пик поспешил за Шарпом, а Инс, который был значительно ниже ростом, чем Шарп, старался не отставать. — Сэр, у подъезда ждет машина. Стоит незаметно среди такси, как вы приказывали. — Хорошо, а если они не возьмут такси? Один пункт проката машин еще открыт. Если они обратятся туда, я вам сразу же доложу. Хорошо. Они подошли к движущейся дорожке и встали на резиновую ленту. Ни один самолет не приземлялся за последнее время и не собирался взлетать, так что в коридоре было пусто. Из громкоговорителя, установленного там, доносились записанные на пленку голоса вегасских знаменитостей. «Джоан риверс Пол Анка, Родни, Денгерфилд». Том Дризон, Билл Косби и другие вяло шутили, но в основном надоедали советами, как вести себя на движущейся дорожке. Держитесь за поручень, стойте справа, проходите слева, не споткнитесь при сходе с движущейся ленты. Раздраженный медленным движением ленты, Шарп зашагал между поручнями, и оглянулся слегка вниз и назад на Инса. «Какие у вас отношения с местной полицией?» «Сотрудничаем, сэр». «И все?» «Возможно, несколько больше», — пояснил Инс. «Там хорошие ребята. В этом городе у них чертовски много работы, если учесть всех этих приезжих и мошенников, и они с ней справляются. Нужно отдать им должное». Они парни крутые, и поскольку знают, как трудно поддерживать порядок, здорово уважают полицейских всех мастей. Вроде нас? Вроде нас. Если будет перестрелка, и если о ней кто-нибудь доложит, и если полицейские Лас-Вегаса прибудут раньше, чем мы успеем все прибрать, можно рассчитывать, что они подтвердят такой отчет, какой нам нужно. Инс удивленно моргнул. — Ну, возможно. — Ясно, — холодно заметил Шарп. Они дошли до конца ленты. Выходя из здания аэропорта, Шарп снова повернулся к Инсу. — Инс, в самое ближайшее время вам не помешает установить более тесные взаимоотношения с местными органами. В следующий раз, чтобы я не слышал никаких «возможно». — Слушаюсь, сэр, но оставайтесь здесь. Может, вон за тем газетным киоском? Старайтесь быть по возможности незаметнее. — Я потому так и оделся, — сказал Инс. На нем был летний костюм зеленого цвета и оранжевая рубашка на выпуск. Оставив Инса в холле аэропорта, Шарт толкнул стеклянную дверь, и вышел наружу под навес, по которому со стервенением стучал дождь. Тут Джерри Пик наконец догнал его. «Сколько у нас времени, Джерри?» Взглянув на часы, Пик ответил. «Они должны приземлиться через пять минут». В этот час такси было немного, всего четыре автомобиля. Их машина стояла у обочины, рядом с надписью «Прибытие, только разгрузка» футах в пятидесяти от последнего такси. Это оказался обычный форт-бюро цвета поноса. Так что если бы на нем аршинными буквами было написано «Седан правоохранительных органов», это ничего бы не прибавило и не убавило. К счастью, хорошо разглядеть его в такой дождь не представлялось возможным. Поэтому оставалось надеяться, что Вердат и Хаггерсторм Его не заметят. Пик уселся за руль. Шарп устроился на пассажирском сиденье, положив дипломат на колени. — Если они возьмут такси, приблизься на такое расстояние, чтобы можно было разглядеть номер. Затем снова сдай назад, — распорядился он. — В этом случае, если мы их упустим, то сможем быстро узнать в таксопарке, куда они ездили. Пик кивнул. Половина их машины находилась под навесом, другая была предоставлена в распоряжение дождя. Дождь стучал только по той стороне, где сидел шарп, и только его окна заливались водой. Он открыл дипломат и достал два пистолета, регистрационные номера которых не имели никакого отношения ни к нему, ни к бюро. Один из глушителей был новым. Второй уже не годился. Чересчур основательно поработал, когда они преследовали Шедвея на озере Эроухет. Шарп навинтил новый глушитель на один из пистолетов, оставив его себе. Второй отдал Пику, который принял его без всякой радости. — Что-нибудь не так? — спросил Шарп. — Но, сэр, вы все еще хотите убить Шедвея? шарарп внимательно посмотрел на него дело не в том чего я хочу и чего не хочу джерри у меня приказ покончить с ними приказ от такого высокого начальства что я уже точно черт побери не собираюсь ослушаться но что еще если вэрдат и хагерторм приведут нас к шедвее и миссис лин если они тоже будут там Не можем же мы ликвидировать Шедвея и миссис Либбен у них на глазах? Я что хочу сказать, сэр? Эти детективы молчать не будут, только не они. Не сомневаюсь, что мне удастся справиться с Вердадом и Хаггерстормом, уверил его Шарп. Он вынул обойму из пистолета, проверяя, полностью ли он заряжен. Эти засранцы должны были держаться в стороне, и они это знают. Когда же я застану их с поличным в самой заварухе, они сообразят, что их карьера и пенсия под угрозой. Они уйдут. А когда они уйдут, мы пристрелим Шедвея и эту бабу. А если не уйдут, тогда мы прикончим и их, — отрезал Шарп, ладонью вгоняя обойму в пистолет. Холодильник громко гудел. Сырой затхлый воздух отдавал плесенью. Они склонились над кухонным столом, как два заговорщика из старого фильма про антифашистское подполье в Европе. Пистолет Рэйчел был под рукой, лежал на прожженном сигаретами пластике, хотя она не очень-то верила, что он ей может понадобиться, во всяком случае, сегодня. Уитни Гэвис воспринял сжатый вариант истории на редкость спокойно и без скептицизма, что ее удивило. С виду он не казался доверчивым человеком, готовым принять любую безумную историю, однако ее дикому рассказу поверил сразу. Возможно, он так безоговорочно доверял ей, потому что ее любил Бенни. «Бы не показывал вам мои фотографии?» — спросила она. Уитни ответил. «Да, детка, в последние два месяца он ни о чем, кроме как о вас, и говорить не мог». «Значит, он знал, — заключила Рэйчел, — что в наших отношениях есть что-то особенное? Знал еще раньше, чем я?» «Нет», — возразил Уитни. «Он мне говорил, что и вы об этом знали» только боялись себе признаться. Он говорил, вы это скоро поймете, и оказался прав. Но если вы видели мои фотографии, почему он не показал мне ваших или хотя бы не рассказал о вас, раз вы его лучший друг? Мы с Беном преданы друг другу. Так повелось еще с Вьетнама. Мы почти что братья, даже больше, чем братья. Так что мы делимся всем. Но вы, детка до последнего времени еще не были так преданы ему, как я. И пока такого не случилось, он не станет делиться с вами буквально всем. И не обижайтесь, таким сделал его Вьетнам. Вьетнам, судя по всему, был еще одной причиной, почему Уитни так безоговорочно поверил ее невероятной истории – даже когда она рассказала, как мутант преследовал ее в пустыне. Наверное, человеку, прошедшему через ад Вьетнама, уже ничто не может показаться невероятным. — Но вы не знаете наверняка, что змеи убили его? — спросил Уитни. — Нет, — призналась Рэйчел. — Если он воскрес после того, как его стукнул грузовик, Может ли он вернуться из мертвых после смерти аль-змеиных укусов? Да, скорее всего. И если он снова воскреснет, вы не уверены, что он просто превратится в нечто такое, что останется в пустыне и станет жить как животное? Нет, — сказала она, — разумеется, гарантировать этого я не могу. Он нахмурился, и изуродованная сторона его... В общем-то, красивого лица собралась в складки и морщины, подобно бумаге. Снаружи в ночи слышались зловещие звуки. Кроны пальм скребли по крыше. Вывеска мотеля моталась по ветру и противно скрипела. Оторванная часть водостока с грохотом билось окрепление. Рэйчел прислушивалась пытаясь уловить звуки, которые нельзя было бы объяснить дождем и ветром. Ничто не насторожило ее, но она все равно продолжала прислушиваться. — Самое плохое, — заметил Уитни, — что Эрик, по-видимому, подслушал, как Бенни бы говорил вам об этом месте. — Возможно, — с беспокойством согласилась Рэйчел. — Почти наверняка, детка. «Ладно, но если вспомнить, как он выглядел, когда я его последний раз видела, он не сможет просто встать на дороге и попросить его подвести Кроме того, он явно деградирует умственно и эмоционально, не только физически. Я хочу сказать, Уитни, если бы вы видели его с этими змеями, вы бы поняли, как мало шансов, что у него хватит сообразительности найти дорогу из пустыни, и добраться до Вегаса. «Маловероятно, но возможно», — возразил он. «Нет ничего невозможного, детка. После того, как я познакомился с противопехотной миной, моим родителям сказали, что мне точно не выжить, но я выжил. Тогда они заявили, что я не смогу достаточно контролировать мускулы моего изродованного лица, чтобы нормально говорить». Но я смог. Черт, да у них был целый список того, что невозможно, и они ошиблись по всем пунктам. А ведь у меня не было того преимущества, которое есть у вашего мужа, этой генетической штуки. Если это можно назвать преимуществом, — заметила она, вспомнив Кошмарный бугристый гребень на лбу Эрика, растущие рога, нечеловеческие глаза, безобразные руки. — Мне следует отвезти вас в другое место. — Нет, — отказалась она, — не будет искать меня здесь. — Если меня тут не будет, не волнуйтесь, детка, он узнает все от меня. — Нет, если он появится, я хочу быть здесь, но... «Я хочу быть здесь», — проговорила Рэйчел решительно, и Уитни понял, что уговаривать ее бесполезно. Как только он сюда придет, я хочу... Мне нужно видеть его. Я должна видеть его. Уитни с минуту внимательно изучал ее. Взгляд его был необычайно проницательным. Наконец он сказал, «Бог ты мой!» «А ведь вы действительно любите его, верно?» «Да», — призналась она дрожащим голосом. «Я хочу сказать по-настоящему». «Да», — повторила она, пытаясь унять дрожь в голосе. И я так о нем беспокоюсь!» «Так беспокоюсь!» «С ним будет все в порядке. Он из тех, кто умеет выжить. Если с ним что-нибудь случится...» «Ничего с ним не случится», — уверил ее Уитни. «Но, наверное, не так уж страшно, если вы останетесь здесь на ночь. Если даже ваш муж, если Эрик когда-нибудь доберется до Вегаса, то, судя по всему, он должен стараться не попадаться никому на глаза и двигаться осторожно, так что дорога может занять у него несколько дней, если он вообще доберется». И мы можем подождать до завтра, и тогда уж найти для вас подходящее место. Значит, вы сегодня остаетесь здесь и ждете Бенни. И он приедет. Я знаю, что он приедет, Рэйчел. Из глаз Рэйчел потекли слезы. Не доверяя своему голосу, она просто кивнула. Уитни достала так-то не обращать внимания на ее слезы и не пытаться ее утешить. Опершись на стол, он поднялся. Ну ладно, тогда пора действовать. Если вы собираетесь провести хотя бы одну ночь в этой берлоге, надо постараться устроиться поудобнее. Во-первых, хоть здесь и должны быть в шкафу полотенца и простыни. Они, скорее всего, сырые, плесневелые, мятые, и вообще можно что-нибудь с их помощью подхватить — Я, пожалуй, пойду и куплю новые полотенца и простыни. И как насчет еды? Умираю с голоду, честно сказала она. Съела за весь день только яичницу рано утром и пару шоколадок позже, но все это быстро перегорело. Я ненадолго остановилась в бекере но то было сразу после встречи с Эриком. Так что какая уж там еда? Купила только шесть банок содовой, пить ужасно хотелось. — Тогда принесу чего-нибудь поесть тоже. Будете заказывать или доверяете мне? Она встала и провела бледной дрожащей рукой по волосам. — Я съем все, кроме репы и головастиков. Он улыбнулся. — Вам повезло, что это Вегас. В любом другом городе в это время ничего другого не найти, но в Вегасе почти ни один магазин не закрывается. Хотите поехать со мной? Мне не стоит показываться на улице. Он кивнул. Вы правы. Ладно, вернусь через час. Не боитесь оставаться? Не боюсь, — ответила она. Я чувствую себя в безопасности впервые за последние сутки. В бархатной темноте комнаты 15 Эрик бесцельно ползал по полу сначала к одной стене, потом к другой, судорожно извиваясь, дергая ногами, сжимаясь и разжимаясь, как таракан с перебитой спиной. Рэйчел. Он слышал, что произносит одно это слово каждый раз с разной интонацией, как будто им исчерпывался его словарный запас. Голос его был густым, как грязь, Но эти два слога ему удавалось произнести четко. Иногда он понимал, что значит это слово, помнил, кто она такая. Чаще оно не несло никакого смысла. Но вне зависимости от того, знал ли он, что оно означает или нет, оно всегда вызывало в нем одну и ту же реакцию — бессмысленную ледяную ярость. «Рэйчел». Оказавшись пленником изменений, волнами прокатывающихся по его телу, он стонал, шипел, задыхался, подвывал, а иногда тихо и хрипло смеялся. Он кашлял, захлебывался, ловил ртом воздух, опрокинулся на спину, дрожа и суча ногами, хватаясь за воздух когтистыми руками, которые были теперь вдвое больше, чем в его прошлой жизни. А тело его менялось и менялось. От красной рубашки отлетели пуговицы. Шов на плече разошелся, а тело все увеличивалось, принимая новую чудовищную форму — Рэйчел. За прошедшие несколько часов ноги его то росли, То уменьшались, то росли опять, так что ботинки временами жали. Теперь же они стали так малы, что причиняли ему сильную боль, уродовали его ноги, и он больше не мог терпеть. Он практически сорвал их с ног, оторвав каблуки и подошвы, и терзал в руках до тех пор, пока крепкие швы не разошлись, после чего когтями порвал всю кожу на лоскутки. Его ноги, теперь голые, изменились так же сильно, как и руки. Они стали более широкими и плоскими, с шишковатым костяным наростом посередине, с такими же длинными пальцами, как и на руках, заканчивающимися чрезвычайно острыми когтями. Рэйчел. Новое изменение прокатилось по нему с такой же стремительностью, как молния пронзает дерево, начиная с самой верхней ветви и разряжаясь в глубоких корнях. Он извивался и с трудом хватал воздух ртом, бил пятками по полу. Из глаз текли жгучие слезы, изо рта потоками струилась густая слюна, Сжигаемый заживо огнем внутренних перемен, он обильно потел, но, тем не менее, в самой середине оставался абсолютно холодным. Сердце и мозг казались наполненными льдом. Он заполз в угол и свернулся калачиком, обняв себя руками. Его грудина хрустнула, задрожала и раздалась, принимая новую форму. Позвоночник тоже трещал и двигался, следуя за всеми происходящими изменениями. Уже через несколько секунд он выполз из угла, передвигаясь на манер краба, остановился в центре комнаты и встал на колени. Задыхаясь, издавая глухие стоны, простоял так немного, опустив голову, давая время дурноте покинуть его. Вместе с вонючим потом. Наконец огонь, горящий внутри тела, поутих. На некоторое время его форма стабилизировалась. Он встал, покачиваясь. Рэйчел! Открыл глаза и оглядел комнату, вовсе не удивляясь, что теперь так же хорошо видит в темноте, как и при дневном свете. Более того, поле зрения резко расширилось. Когда он смотрел прямо вперед, то видел предметы, Слева и справа так же четко, как и те, что находились перед ним. Он подошел к двери. Некоторые части его изменившегося тела казались нелепыми и странными и плохо функционировали, отчего двигался он, как какое-то ракообразное, которое только что обрело способность стоять прямо, подобно человеку но он вовсе не превратился в калеку, мог двигаться быстро и тихо и ощущал в себе такую силу, какой никогда не знал раньше. Издавая тихий шипящий звук, заглушаемый завыванием ветра и шумом дождя, он открыл дверь и вышел в ночь, которая приняла его в свои объятия.